1911 год. Кэт просыпается затемно. «Это последний раз», — говорит она себе и улыбается. «Последний раз, когда она просыпается в кровати прислуги. Последний раз, когда она находится в доме, где должна только работать, где с ней обращаются как с низшим существом, где она отмечает про себя, как ей в спину впивается бугристый матрас, как болят все мышцы от груди до ребер». потому что накануне она оттирала каменные плитки пола в нижнем этаже. Она замечает, что от ее рук исходит кислый запах, потому что она месила тесто для хлеба, когда Софи Бел сделалась дужной с жары. Вспоминает, что на сегодня у нее стирка, груда нижнего белья Кеннингов. Подумав об этом и посмеявшись, она поднимается, умывает лицо и руки, вода будет ее окончательно, заставляя дрожать от холода. Она льется в эмалированный таз, наполняя комнату негромким плеском, Кажется, что весь мир затаил дыхание. Проходя мимо комнаты, Софи балкает задерживается на мгновение. Она не сказала экономке, что уходит, и, несмотря на волнение, ощущает укор совести. Тяжкое и громкое дыхание Софи, отчетливо слышно сквозь дверь, и кот на мгновение борется и берется за ручку. Слишком поздно. Мысленно попрощавшись, она решает написать экономке, когда они с Джорджем снимут где-нибудь жилье в Агенфорте или в Бедвине. Маленькие городки и деревни тянутся на запад вдоль канала, словно бусины, нанизанные на нитку. Кэт с Джорджем поездит по ним, осмотрятся и выберут себе место для житья. Кэт подкрадывается к задней двери как можно тише, так как знает, что викарий больше не ночует в спальне. Каждое утро его подушка не смята, простыня с его стороны гладкая. Дверь библиотеки закрыта, и хотя оттуда не пробивается свет, там как будто кто-то затаился и ждет. Тишина за дверью, настороженная, наблюдающая. Кэт останавливается, внимательно прислушивается, стараясь уловить движение. Потом идет дальше, сердце колотится. Верхняя ступенька лестницы скрипит, и Кэт замирает. Ей кажется, что она слышит шаги за этой непроницаемой дверью. Скрип стула, с которого кто-то поднимается, но она не собирается возвращаться и спешит дальше, ступая как можно более бесшумно. Спускается по лестнице, пересекает кухню, выходит через заднюю дверь. В тишине кажется, что щеколда оглушительно грохочет. Мир за дверью еще лишен красок, плоский и нереальный, в странном предрассветном сумраке, который ни тьма и ни свет, ни день и ни ночь. Момент равновесия, когда того, что было, уже нет, а то, чему суждено быть, еще не началось. Кат перешагивает через это межвремени, чувствуя, как кровь бежит по жилам, прохладная и живая, а воздух сырой, его прикословения оставляют на щеках и волосах влагу. Она останавливается у садовых ворот и оглядывается на дом викария с его высокими стенами и закрытыми ставнями. Как же он похож на тюрьму, и она уверяет себя, что ноги ее в этом доме больше не будет. Кэт вздыхает с надеждой, думая, что если для нее здесь была тюрьма, то для Тесс этот дом станет убежищем, спасительной гаванью, местом исцеления. Она надеется, что приведя сюда Тес, она хоть немного искупит вину за те несчастья, которые обрушились на ее подругу. Насильственное кормление оказало на некоторых из заключенных суфражисток специфическое воздействие. Лица у них были в синяках и ссадинах, часто шла кровь носом, случались нежные припадки, с которыми они не могли совладать. У многих началась грудная инфекция, приступы кашля, от которых они задыхались. Однако при всем при том, силы у некоторых из них начали восстанавливаться. Пища, залитая в них насильно, питала тела, и голокоружение, апатия на время отступили. После трех дней этого кошмара Тесс, Кэт и еще несколько женщин, пошатываясь, вышли из своих камер. Их сил хватило, чтобы стоять и с отчаянием смотреть на небо. Поддерживая друг друга, словно пара дряхла вдов, две служанки с бротон стрит медленно вышли во двор. Кэт был невыносим, ведь ссаден и корост на лице у Тесс, ее меловая бледность и то, как ее знобило, хотя день был теплый. Тесс, мне так стыдно, что я втянула тебя во все это», — прошептала Кэт, когда они остановились в солнечном углу двора. Тесс селилась улыбнуться, но не могла. Стена у них за спиной была влажной от утренней росы, темные потеки впитались в холодные камни. «Это не твоя вина, Кэт, это все полицейские. Нет, тебя бы вообще там не было, если бы я тебя не уговорила. Ты благополучно сидела бы дома». «Я бы предпочла пойти с тобой, чем сидеть дома, даже если бы знала, что окажусь здесь. Честное слово, Кэт, ты самая лучшая подруга, какая у меня была в жизни», — сказала Тесс, и ее слова прервал сиплый и захлебывающийся кашель. «Нет, никакая я не лучшая», — Кэт замотала головой, ее глаза наполнились злыми слезами. «Откажись от голодовки, Тесс, прошу тебя, тебе нельзя продолжать. Я буду бы за нас обеих, начни есть, и уже скоро ты выйдешь отсюда». «Джентльмен примет тебя обратно, я уверена». «Может быть, и примет, если ты попросишь за меня», — проговорила Тесса, и в ее глазах засветилась надежда. «Конечно, я попрошу за тебя. Я заставлю его оставить тебя, обещаю. Только я не откажусь от голодовки. Я не стану той, кто поддается им, Кэт. И если я знаю, что ты поступаешь так же, я справлюсь, честно, я смогу». «Но мне невыносимо даже думать об этом, Тессе, Невыносимо думать о том, что ты страдаешь, когда во всем виновата я». Голос Кэт от душевной муки стал похож на хрип. «Только не плачь, Кэт. Вот этого я не вынесу». «Да и все равно, я лучше умру с голоду, чем буду есть помоя, которые нам дают». «Господи, я бы сейчас убила за пирог Элен с говядиной, с Элем, с картошкой, с подливкой». Тесс закрыла глаза, мечтая о пиршестве. Рот Кэт наполнился слюной». «Когда выберемся отсюда, у нас будет такой пир. Большой, только для нас двух, и от него будет идти горячий пар», — пообещала она. «И к нему еще ломтик сыра с голубой плесенью, а потом миндальное пирожное. А вот за такую еду можно было бы прекратить голодовку, а не за тот жуткий суп, который нам дают. По-моему, это просто грязная вода, в которой ворона моет ноги», — сказала Тесс с легкой гримаской, от которой у нее лопнула трещина в углу рта. Она поморщилась, когда Кэт осторожно промокнула кровь манжеты блузки. «Ворона моет ноги. Не говори глупостей. Я слышала, что она их не мыла вот уже лет десять. Говорят, у нее на ногах вовсе не чулки. Это просто кожа, посерела от грязи», — сказала она. «Фу, какая гадость», — шепнула Тес, чуть улыбнувшись. «Более того, из-за своих ног она оказалась здесь, и будет всю жизнь работать в этом сыром, вонючем месте. Она ведь должна была выйти замуж», — продолжает Кэт, импровизируя на ходу. «Ворона должна была выйти замуж? Ни за что не поверю». Да-да, много лет назад, когда, как говорят, она была еще ничего, хоть и не красавица. Однажды вечером перед свадьбой жених навестил ее, и от него, от его страстного объятия, она потеряла голову, сбросила туфли, и от запаха ее ног бедный парень умер на месте. Кэт широко раскинула руки и театрально завалилась на булыжнике. Тас негромко рассмеялась, украдка и захлопав ладоши, а потом она замерла, а лицо ее вытянулось. Кэт подняла голову и увидела, что черноволосая надзирательница стоит над ней, скрестив руки на груди, и ее глаза холодно поблескивают в утреннем свете. Кэт попыталась подняться на ноги, но у нее закружилась голова. Ее вдруг замутило, и она осталась на сырой земле. — Услышала что-нибудь смешное, да? — обратилась ворона к Тесс. Голос ее звучал обманчиво непринужденно, почти дружелюбно. Тесс молча кивнула. Ее снова охватило озноб. «Кажется, ты смеялась. Твоя подружка снова сочинила забавную песенку или стишок». И Тес снова кивнула. «Ну уже, не стесняйся. Пусть все услышат», — приказала надзирательница. Тесс стояла молчаливая и окаменевшая, а лицо ее осумалось и приобрело мертвенную бледность. Как силилась встать на ноги. «Оставьте ее», — сказала она надзирательнице. «Она не сделала ничего запрещенного». «Это уж мне судить». «Ну же, я хочу услышать, что она говорила. Если ты не скажешь, я решу, что у тебя есть какая-то особая причина скрывать это от меня», заявила ворона и от ее слов повеяла угрозой. с отчаянием посмотрела на Кэт, та подыскивала слова, которые могли бы успокоить эту Мегеру. «Я сказала, что... сказала...» запиналась Кэт. Рот надзирательница перекосила в злобной ухмылке, от которой Тесс пятилась, пока не уперлась в стену. Ворона нависла над юной девушкой, которая уже начала всхлипывать. «Я сказала, что ты злобная старая карга, от которой валяют гнилью! Вот что ты слышала! Можешь теперь меня наказать!» — прокричала Кэт. «И накажу!» — пообещала надзирательница, хватая Тесс за запястье сильными кослявыми руками. «Но сейчас меня больше раздражает не то, что ты сказала, а то, как эта паршивка смеялась». Она выкручивала Тес руку, волоча ее обратно к камерам, а Тесс вскрикивала от неприкрытого ужаса. «Нет, оставь ее!» – закричала Кэт, кидаясь за ними следом. Ворона развернулась и толкнула ее свободной ладонью, так что Кэт упала. С минуту Кэт не могла подняться, она кашляла, пытаясь прийти в себя, а когда наконец встала на ноги, Тес уже не было. Кэт понеслась вверх по лестнице и обратно в коридор, где находились их камеры. От изнеможения она спотыкалась, перед глазами вспыхивали искры. «Что случилось?» — спросила какая-то женщина с серыми губами на посеревшем лице. «У ворона была дубинка». Дверь камеры Тесс была заперта, и, хотя она знала, что это бессмысленно, Кэт все равно колотила в нее, крича, чтобы ее впустили, пока они пришли две другие надзирательницы и не уволокли ее в камеру, заперев за ней дверь. По дороге они переглядывались, неодобрительно пожимая плечами и слушая крики, которые доносились из камеры Тесс, однако ничего не сделали, поджали губы и ушли прочь. Осопеневшая от ужаса, оглушенная чувством вины, Кэт сидела, привалившись спиной к стене, слушая звуки ударов, крики и рыдания. Ей казалось, она сейчас сгорит на месте, от стыда и гнева. Однако с ней ничего не случилось. Тени сомкнулись вокруг нее, заполняя камеру, грозя сдушить. И она поняла, что это останется с ней навсегда. Ощущение того, что она убила невинное создание. Ощущение бессилия, ощущение необратимости, нанесенного вреда. Когда камеру Тесс открыли в следующий раз, та не вышла. Она сидела съежившись в дальнем углу, одежда на ней была разорвана, кровь запеклась на свежих ранах, а кожу покрывали новые синяки. И, кроме того, Тесс лишилась чего-то существенного, крохотной искры, которая вспыхивала в ее смехе и которая придавала живость взгляду. Кэт долго простояла на пороге, глядя на то, что она натворила, заставляя себя рыдать. Она сказала себе, что сколько бы она ни страдала, этого всегда будет недостаточно. Но может быть, — думает Кэт, поворачиваясь спиной к дому викария, — может быть, теперь уже хватит. Она пережила все это в ночных кошмарах, несла на своих плечах сокрушительную тяжесть вины. Она почти не спала, почти не ела. Она очистила тело и душу. Через несколько недель, через несколько месяцев она снова увидится с Тэс. Она знает, она любит ее, Тес или нет, до сих пор подруги, они, несмотря ни на что, на нарушенные обещания, на лавину несчастья, которое она обрушила на их голову, где-то в глубине души Кать чувствует, что прощение близко. Она видит человека, ждущего ее впереди. Робин кивает, натянуто улыбается ей, когда она подходит к лесенке через изгородь. «Доброе утро, дух и вы готов танцевать?» – произносит он. «Вы принесли деньги?» – спрашивает она вежливо. Она не позволит ему увидеть ее радость и ее волнение, она оставит их для себя. Робин делает унылое лицо, выуживает из кармана несколько сложенных банкнот и горстку монет. Кэт быстро убирает их подальше в свою сумку. «Вот, получите, но за такую плату вы должны хорошо танцевать, ваш наряд у меня». Он похлопывает по своей кожаной сумке на ремне, не в силах скрыть волнения, нервы у него натянуты. «Это последний раз, давайте покончим с этим делом», — говорит Кэт. Они пересекают луг и подходят к тому месту, где стоит Ива. И когда Кэт надевает развивающееся белое платье и парик с длинными платиновыми локонами, ей кажется, что за ней наблюдают, и это не теосов и не новый день в разгорающемся свете зари, Она распрямляется, кожа на затылке покалывает, Кэт бросает взгляд на горизонт, медленно озирается, вокруг никого не видно. Однако трава высокая, в некоторых местах она доходит до пояса. Кэт смотрит по сторонам, но ничего не видит. Ничего подозрительного. Высокая трава нигде не смята, кроме дорожки и их сробиным следов, и роса дрожит в цветочных венчиках. Никакого движения, ничего, что выдало бы затаившегося соглядатае. Однако она что-то чувствует, напрягает зрение и слух, как кролик, учуявший в воздухе запах лесы. Сипуха призраком пролетает над лугом, направляясь к лесу на севере на беззвучных белых крыльях. «Что такое? В чем дело?» – спрашивает Робин, отрываясь от камеры. Он настраивает объектив, оценивает расстояние до места съемки. Кэт пожимает плечом. «Ничего», – лжет она и складывает свое платье, убирает в сумку. «Точно?» – спрашивает Робин, и она кивает. Кэт для начала проходится вдоль речки, рассматривая камни и водоросли на дне, едва заметно из-за отражающегося в воде неба. Ей вовсе не хочется станцевать, не то что в первый раз. Гнев, испепелявший ее, до сих пор прошел. Теперь, когда она стала счастливее, ей не на что злиться. Она раскидывает руки, как птица, крылья, поднимает голову к небу, обещающему солнцу, и закрывает глаза». Когда она снова открывает, их кто видит его? Светлые волосы, розовое лицо, тощие плечи, черная пасторская ряса с тугим высоким воротничком, мягкие черты лица обрамленного быкенбардами. Он еще далеко, и при виде нее он застыл на месте, скорчился, будто сам хочет спрятаться. Сердце как подпрыгивает, горло подложечка ёкает. Их заметили. Интересно, знает ли Робин о том, что викарий здесь? Неужели Викарий допущен к игре? А Нет, конечно, она понимает, что Викарий не должен этого видеть. Викарий верит и в Робина, и защищает его. Важно, чтобы он, как никто другой, оставался в неведении. В горле у нее пересохло от волнения. Кэт уже набрала в легкие воздуха, чтобы сообщить Робину о Дюрану о появлении Альберта. Теософ склонился над фотоаппаратом, поглощенный своим занятием. Он не подозревает о приближении гостя. Кэт ощущает на себе взгляд Альберта, хотя тут все еще далеко, и ей не видно выражения его лица, но его взгляд осязаем, как прикосновение, как крепкая рука, которая хочет ее удержать, завладеть ею. В следующий миг ее переполняет беспечность, озорство. «Пусть!» Викарий подходит. «Ей-то какое дело?» «Даже интересно посмотреть, что будет, посмотреть, как Тиасов будет объясняться с Альбертом». Тонкая улыбка трогает ее губы, и она приступает к танцу. Не так самозабвенно, как в первый раз, но уверенно. Длинные прыжки, вытянутые носочки. Она широко раскидывает руки, заводит их за спину, растопырив пальцы. Она неспешно кружится, подставляя лицо солнцу, так, чтобы платье закручивалось и раздувалось вокруг ног, повторяя ее движения. И вскоре танец захватывает ее, танец, который она придумала, медленная, завораживающий. Мысли улетучиваются, ритм завладевает ей все больше и больше, а небо делается все светлее, и она забывает о Викарии и о Теософии, чувствуя лишь, что жива. Она скоро станет свободна, совсем скоро. Чистая легкие, ясная голова, сильное и решительное сердце. Викарий поднимается из травы, слева от ива. Он медленно подкрался к ним, пригибаясь к земле, скрытой овсом, наперстнянками и дикими ирисами. А вот он уже стоит перед ней, и она замирает, ахнув от неожиданности. Руки у нее опускаются. «Теософ у нее за спиной лежит на земле, а это он сфотографирует?» — спрашивает она мысленно. Она имеет в виду лицо викария. потому что оно достойно того, чтобы его запечатлеть. Бледные голубые глаза раскрыты так широко, что вот-вот вылезут из орбит, челюсть отвисла так, что видно язык, с нижней губы стекает слюна, уголки рта тоже влажные от слюны, и даже подбородок блестит. Кэт улыбается не в силах сдержаться. Она думает, что он поклонится ей, чтобы завершить представление, однако что-то удерживает его. Она видит, как он узнает ее. И что-то изменяется в подрагивании мышц лица. Она подергивается, глаза становятся пустыми, в них ничего нет, пустота. Кэт вдруг пугается. Она перестает улыбаться и стоит неподвижно, мышцы словно одеревенели. Всего секунду, две или три. Она должна сделать шаг, уйти, бежать к Джорджу, и пусть эти двое выясняют отношения, разбираются в своей лжи, верованиях и планах, если посмеют. От пустого взгляда блестящая глаз викария, Кэт вдруг отчаянно хочется помочиться. И воздух как будто вытекает из легких, однако поздно. Рука Викария взметнулась вверх, а в руке зажат его бинокль, тяжелый и черный. Кэт видит его высоко над своей головой. Нелепый, неестественный предмет на фоне чистого неба. Затем он падает. В темноте Кэт слышит голоса, искаженные, лишенные смысла и значения, В голове пылает ослепительная боль, и когда ей кажется, что она открывает глаза, то все равно ничего не видит. В горле влажно, во рту полно теплой жидкости, и те крохи воздуха, какие удается захватить, приходится проталкивать через эту жидкость, медленно вскипающую пузырями, на что уходят все силы. Кот снова пытается открыть глаза, чтобы что-нибудь увидеть, вдруг голову заполняет свет, как взрыв, боль невыносимая. Кэт снова закрывает глаза, крепко зажмуривается, земля покачивается под ней, колышется, как вода, поднимаясь и опускаясь. «Море?» — думает она одновременно и радостно и смущенно. Она ничего не понимает. Слова звучат высоко, потом низко, близко, потом медленно. «Замолчите!» — думает она. «Вы слишком громкие!» Постепенно голоса сливаются в один, и он звенит от страха. «О, Господи! Что ты наделал? Что ты наделал?» Она знает этот голос, силится вспомнить, кому он принадлежит. Красивое, но в то же время жесткое лицо, смеющиеся глаза. Робин. Она хочет спросить у него, что случилось, где она, почему голова болит, глаза не видят, а рот полон крови, соленые, с привкусом железа. Альберт, ты убил ее! Ты! Ты ее убил, Альберт! Слова. Их смысл медленно доходит до нее сквозь завесу боли. Какая-то задача на кого убили? Меня не убили. произносит она, однако слова не слетают с ее губ. Кат не может заставить губы двигаться, не может заставить язык пошевелиться. Их неповиновение приводит ее в гнев. Она пытается перевести дыхание, собраться силами, чтобы сесть, но тело не слушается. Все трудно, больно, а голова у нее из камня, который медленно крошится под собственным весом. На какое-то время голоса умолкают, на секунду, на минуту, на год. Кат не может определить. Она плывет, вздымаясь и падая. Солнце попадает ей в лицо, и она думает, это огонь, который она развела в камине, чтобы согреть мать, когда та умирала. Тишина пульсирует в голове, громыхает, словно пустой припустой барабан, снова и снова. Это ее сердцебиение, стук крови в ушах. Этого ее нельзя, чтобы нашли, Альберт, нельзя рассказывать об этом, все рухнет. Бери вещи, бери платье, Альберт, слушай меня, все будет уничтожено, вся наша работа, Альберт. Голос звучит снова, теперь быстрый, безумный, полный страха, дрожи, дикий от отчаяния. Грубые руки передвигают ее, тащат куда-то, руки дрожат от страха. Они встряхивают ее, оттянут за волосы. Кэт хочет возмутиться, хочет, чтобы ее оставили в покое. Каждое движение пытка от него, голова, пронзается копьями боли, хуже, чем резиновые трубки в холлээ, которые запихивали в ее распухший кровоточащий нос на десятый день. Она должна добраться до Джорджа. Он всех их прогонит, защитит ее от этих рук, этих голосов. Он поможет ей сесть, откашляться, прочистить горло. «Альберт, бери это, о господи, боже ты мой, ее лицо! Альберт, бери, бери вещи, возвращайся домой! Никому ничего не рассказывай, слышишь меня, Альберт? Никому ни слова!» Кэт поднимают. Ей кажется, что она летит всего мика, а потом ее снова встряхивают. И боль заслоняет ее. Время исчезло. Она больше не имеет значения. Теперь голос звучит по-другому, искаженный страданием, раскаивающийся, придушенный, как и она сама. «О, Кэт, Кэт, о, Господи!» «Да, он плачет», — понимает Кэт. «Отпусти меня», — произносит она беззвучно. Теперь она встревожена. Она хочет встать на ноги, она хочет открыть глаза. Грохот в ушах сделался медленнее и спокойнее. И это должно бы принести облегчение, однако не приносит, не приносит. Джордж Пытается сказать Кэт «Помоги мне, прошу». Теософ дышит тяжело и отрывисто, встречивает все быстрее и сильнее. Слышится негромкий шорох, мягкое шушание. «Деревья? Канал?» Робину тяжело. Он дышит, он плачет. «Прости, Кэт», — повторяет он снова и снова. «Прости меня». Теперь Кэт испугана, по-настоящему испугана. Огромным усилием воли она открывает левый глаз. Свет дрожит, мысли путаются, как у пьяной. Деревья, канал, мост по краю луга, где пересекаются тропки. «Как они оказались здесь?» Она видит фигуру в вдалеке, такую знакомую, любимую. «Джош!» — кричит Кэт беззвучно. Он бежит к ней по дорожке, быстро и отчаянно, а потом она оказывается в воде чувствует ее на лице. На секунду вода облегчает боль, смыкается над ней прохладной зеленой темнотой. Она не дышит, кажется, это больше не нужно, как спокойно. Джордж. Он спасет ее, защитит, вытащит, поможет ей бежать. Она ждет и скоро в самом деле чувствует его руки, их знакомую тяжесть, твердые мышцы на крепких костях. Ее поднимают, и мир снова становится ярким и яростным, кружит вокруг нее. Как бы ей хотелось открыть глаза и посмотреть на него, как бы хотелось улыбнуться. И она улыбается, зная, что он держит ее, что он ее спас. Грохот в ушах сменяется тишиной. Кэт забывает о нем, и больше ничего не остается, даже темноты. Эстер усаживается за туалетный столик, пристально глядит в зеркало, пытаясь с помощью румяна пудра как-то замаскировать следы греха на лице. Она видит его в каждой своей черте, в каждом волоске на голове, во влажных уголках рта, в изгибе нижней губы и в подбородке, между бровями, где залегла тонкая морщинка. Следы изменно проступают повсеместно, она не понимает, как Альберт, как все вокруг не замечают этого, хотя Альберт, конечно, не замечает ничего, ничего, кроме эльфов и Робина Дюрана. Глаза у нее распухли, потому что ночью она снова плакала, Эстер уже готова позвать Кэт, чтобы та принесла для нее несколько ломтиков огурца положить навеки, но не может заставить себя. Не может посмотреть во всепонимающее лицо девушки, в черные глаза, которые видят ее насквозь. Ей трудно отделаться от мысли, что Кэт заметит ее вину, мгновенно поймет, посмеется над ней за то, что она сделала. Эта мысль невыносима, потому что Кэт все-таки предостерегало ее не доверяться этому человеку, избавиться от него при первой же возможности, а она вместо этого позволила ему воспользоваться собой, позволила ему забрать девственность, которую она так долго берегла для Альберта, так долго». Глаза заволакивают слезы, она не видит, куда накладывает румяна, и какое теперь она имеет право скрывать свое безобразие. Безобразие того, что она совершила, очевидно. Эстер яростно трет глаза и поднимается, чтобы идти вниз. На нижней ступеньке лестницы Эстер останавливается. Она вдруг понимает, что что-то случилось, что-то изменилось, как будто непривычный запах заполнил воздух, или часы, которые все время тикали, вдруг остановились – Она стоит и слушает, пытаясь отыскать источник своих ощущений. Миссис Белл в кухне гремит посудой, готовя завтрак, хотя и старается не шуметь. Озвучное тиканье часов в коридоре на самом деле вовсе не умолкло. Дверь библиотеки закрыта, свет по-прежнему проникает сквозь узорчатое стекло над входной дверью. Но только не из столовой и не из гостиной. Эти двери открываются в коридор, и за ними темно. Вот к этому Эстер не привыкла. Она не помнит, чтобы вообще видела их такими. Эстер заглядывает по очереди в обе комнаты, и в животе что-то сжимается, когда она смотрит на окно гостиной. Ставни до сих пор крепко закрыты, она прислушивается, затаив дыхание, в доме, если не считать звуков из кухни, стоит полная тишина. «Тише обычного», — думает она, хотя не стала бы утверждать, «Н -н наверняка. Отходит ходит мягко, что соответствует ее прозвищу, Эстер подходит к лестнице и спускается в кухню. «Доброе утро, миссис Белл», — произносит она, когда экономка снимает с плиты исходящую паром кастрюлю и принимается заливать заварку в чайник. «Доброе утро, мадам», — отвечает софет отставляя чайник и вытирая руки о фартук. «Как, викари? Он здоров?» э, «Да, здоров. Впрочем, я не видела Альберта сегодня утром. Но почему вы спросили?» Эстер чуть хмурится. Она чувствует, что экономка оценила про себя ее внешний вид. Бледное лицо, красные веки. Эстер отворачивается, пристыженная. «Я подумала, что он, наверное, чем-то порезался. Когда я спустилась, то нашла у Раквина кухонное полотенце. Оно было все в крови». София указывает на заляпанное полотенце в ведре с водой у двери. «Я сразу его положила отмокать. А потом Кэт постирает. Однако не обещаю, что все пятна сойдут, мадам. Он Слишком много крови». «О, какой ужас! Надеюсь...» Эстер умолкает. Внутри у нее все трепещет так, что стискивает грудь и становится трудно дышать. Она прижимает ладони к диафрагме, стараясь успокоиться. — Софи, — начинает она, голос ее звучит странно сдавленно. Ставни наверху до сих пор заперты. Где Кэт? — Заперта? но она проснулась. Я отперла дверь и постучала, чтобы она просыпалась. Это было больше часа назад. — Софи хмурится. — Вы ее видели? — «Нет, но куда она могла подеваться? Когда мы поднялись, я заперла дверь, как и было сказано». Их прерывают громкий стук в дверь, обе женщины замолкают, дожидаясь звука шагов горничной, которая идет открывать. «Никаких звуков нет». Они переглядываются, после чего Софи Белл принимается развязывать фартук. «Нет, не надо. Я сама открою, миссис Белл. Пожалуйста, не утруждайтесь», — говорит Эстер. Она поднимается в коридор, проходит мимо темных парадных комнат, оглушительно неправильных, все еще отгороженных от яркого утра. У двери стоит мужчина в элегантной форме, молодой, светловолосый. У сына, его верхней губой, скорее напоминают, рожеватый пушок. Эстер знает его по церкви, его щеки пылают от волнения. «Констебль Пирс», — произносит она, однако ее попытка выдвить улыбку приводит лишь к легкой дрожи в губах. «Доброе утро, миссис Кеннинг. Прошу прощения за беспокойство. Боюсь я с плохими известиями, очень плохими». «Ваш муж дома? Мне хотелось бы с ним поговорить», выпаливает на едином дыхании молодой полицейский. «Я не... Возможно, он в кабинете. Однако он часто уходит в это время, нужно посмотреть». Она умолкает, стискивает руки перед грудью с такой силой, что сводит мышцы. «А ну что за известие? Прошу вас, скажите...» Констабль Пирс переступает с левой ноги направо, в глазах его неуверенность. «Я предпочел бы сначала поговорить с вашим мужем, миссис Кеннинг. То, что я скажу, неподходящая вещь для молодой человека. Если вы что-то знаете о ком-то из членов нашей семьи, прошу вас немедленно говорите». Перебивает его Эстер, и сердце у нее так колотится, что ей не по себе. Полицейский краснеет еще гуще, на лице написано «неохота». «Речь о вашей горничной, миссис Кеннинг, Кэтрин Морли». «Боюсь, сегодня утром ее обнаружили мертвой. Боюсь, ее убили», — произносит он, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Что?» — шепотом спрашивает Эстер. На секунду все вокруг зависает, все замирает. Время, кажется, замедляется, и пауза между тик и так, часов в коридоре, кажется, ужасно долго, и воздух выходит из груди Эстер, и она уже не в силах его вдохнуть. Она хлопает глазами и говорит... А «Нет, вы ошибаетесь», но, не договорив, поворачивается, возвращается к лестнице и поднимается по ступенькам. «Миссис Кеннинг неуверенно окликает ее констабль Пирс, все еще топчаясь на пороге, однако Эстер не обращает на него внимания». Она переходит на бег, поднимается на чердак, распахивает дверь, представляя, как девушка стоит там, облокотившись на подоконник и глядит на восходящее солнце. Она так отчетливо видела эту картину, короткие темные волосы спускаются треугольником на хрупкую шею, что была по-настоящему потрясена, когда не нашла там Кэт. Кровать аккуратно заправлена, все вещи девушки исчезли. Эстер отчаянно обшаривает комнату взглядом, холодея от страха, и тут же ее глаза натыкаются на маленький белый конверт на умывальнике. Она слышит, как Софи Бел внизу принимается выть. Софи, которая всегда знает все обо всех. «Странная тишина», — окутывает Эстер, когда дом наполнен звуками. Полисмен топает, уводя Софи Белл обратно в кухню и пытается получить от нее показания. Она некрасиво громогласно рыдает. «А, казалось бы, она терпеть не может, Кэт», — рассеянно думает Эстер. Она берет конверт, адресованный ей, и осторожно открывает. Пучерк которого она никогда не видела раньше, изящный, с наклоном, гораздо изящнее, чем должен быть у горничной. Гораздо изящнее, чем у самой Эстер. Слова ровно бегут по бумаге, и Эстер смотрит на каждое из них по очереди, пока не осознает, что их смысл до нее не доходит. Она кладет письмо в карман и спускается обратно, на одеревеневших ногах, таких жестких и непослушных, что она то и дело спотыкается. Дверь в библиотеку все еще закрыта. Если Альберт там, то так и не удосужился узнать, что вызвало переполох в доме. Снаружи слышится шум небольшой повозки, запряженной парой лошадей. Она проезжает по дороге между живыми изгородями и останавливается напротив дома Викария. Снова слышатся шаги, снова стук в дверь. Эстер не обращает внимания, она стоит перед дверью библиотеки, совсем близко, перед глазами лишь зернистая поверхность древесины. Она дышит часто и неглубоко. Она поднимает руку, чтобы постучать, но замирает, не в силах этого сделать. Она почему-то знает, что... В этом нет смысла. Там ли Альперт или нет стучать, не имеет смысла. Дрожа, хотя воздух теплый, она поворачивает ручку и делает шаг через порог. В библиотеке темно, тяжелые бархатные шторы плотно задернуты. Мгновение Эстер выжидает на пороге, позволяя глазам привыкнуть к полумраку. Когда в коридоре за спиной слышатся шаги, она быстро входит в библиотеку и осторожно закрывает дверь, чтобы ее не заметили. А воздух в комнате тяжкий и удушливый, как будто ее не проветривали много недель. У письменного стола темнеет какой-то силуэт, и сердце у Эстера сжимается, пока она не понимает, что это просто пальто Альберта, переброшенное через спинку стула. «Я что, уже боюсь собственного мужа?» — спрашивает она себя. Душа ее трепещет, словно пламя свечи на холодном сквозняке. На столе лежит фотокамера Френа, которая так восхитила ее при первом появлении Робина. Дневник Альберта, не закрытый и не перевязанный, как он оставлял его обычно, но с пером, заложенным между страницами, как будто он встал и вышел в разгар своих занятий. В комнате никого. Эстер немного успокаивается, она идет, собираясь открыть шторы и окно, разогнать затхлый воздух, колючий от пыли, зараженный тайнами и мрачными фантазиями Альберта. Не успевает она сделать и трех шагов, как нога ударяется обо что-то тяжелое, и она спотыкается, подворачивает лодыжку, пытаясь удержать равновесие. Она тянется к этому предмету, кожаная сумка Робина Дюрана. Нахмурившись, Эстер поднимает ее, кожаный ремень как будто пропитан чем-то влажным и липким, она никогда еще не видела, чтобы Робин уходил без этой сумки. Эстер относит ее к окну, чтобы рассмотреть на свету, но когда она отдергивает занавески и щурится, то в ужасе роняет сумку. На ее руках, трогавших кожаный ремень, остались алые пятна, пятна с безошибочно узнаваемым железистым запахом крови. И давится, в животе все переворачивается от страха. Она долго стоит и почти не дышит, объятая леденящим ужасом.